Глава третья. Нэнси Митфорд. Август 1933 года. Дорогой Ивлин, ты помнишь прошлый май, когда последователи Гитлера швыряли в костры тысячи книг, отдавая нацистское приветствие? Они сжигали идеи, которые считали не германскими. Мысли таких блестящих умов, как Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Джек Лондон. Книга Джека Лондона Белый клык единственный роман, который прочёл мой отец, во всяком случае, по его утверждению. Он так полюбил её, что не хотел больше ничего читать. Абсурдно, не так ли? Не знаю, верить ли ему, но, честно говоря, не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь видела отца с книгой в руках. Сжигать книги, содержащие идеи, неугодные нацистскому режиму опасная тенденция. С этого начинается цензура. и согласен. И у школе на то пошло сжигать любые книги по какой бы то ни было причине нельзя. Но разве что одну из моих? Я совершенно уверена, что многие не отказались бы швырнуть мою прозу в огонь. Кстати, о книгах. Я безумно хочу открыть новый книжный магазин. Если бы только у меня были деньги на это. Я стала бы изумительным книготорговцем. С любовью, Нэнси. Диана изучала меня своими сапфировыми глазами, глядя поверх золотого ободка чашки, расрисованной жёлтыми примулами. Наша сестра Юнити устроилась на диване напротив меня, рядом с Дианой. Мы сидели в гостиной крошечного коттеджа на Итон-сквер, который называли Итонри. Диана недавно сняла его. Стены выкрашены в мягкий сливочный цвет, элегантная мебель, приглушённых томов Единственные яркие пятна подушечки с бахромой и цветы на столиках из красного дерева. Диана, красивая и тоненькая, в прошлом году лишилась рассветка. Она оставила своего красивого, богатого мужа ради любовника, Освальда Мосли, лидера Британского союза фашистов. В моей голове это не укладывалось. Она отказалась от роскошной жизни в браке с Брайаном, чтобы стать любовницей фашистского лидера. Почему? Зачем потребовалось наносить урон репутации семьи? Завела бы тихо «Афер дамор» — любовную связь за спиной у мужа, как любая светская дама. Дабы хоть немного оградить Диану от сплетен и не жить в Сваенбруке, я называю его Свинбрук, я сняла у неё комнату. Пребывание под одной крышей вызвало у нас ностальгию по детским годам. Правда, мы с Дианной никогда не были близкими подругами. Сёстры Митфорд всегда яростно защищают друг друга от нападок внешнего мира, но, находясь в безопасности за своими стенами, нередко обмениваются увесистыми оплеухами. Откуда-то из глубины дома донеслись крики двух маленьких мальчиков и приглушённые увещевания няни. Мы собираемся в Германию. Ты не хочешь к нам присоединиться? осведомилась Диана. Мы, приподняв бровь, я добавила молока в свой чай. "Бобойя", Дьяна кивнула на Юнити. "О, как мило с вашей стороны", я с невозмутимым видом отхлебнула из чашки. Юнити повезло, что она вообще сидела здесь с нами. Маза притила Джессики и Деборе посещать этот погрязший в пороке дом. По крайней мере, так мама воспринимала новое жилище Дьяны, где не обитал муж. но куда часто захаживал любовник. Забавно, что наша сестра Памела, умная курица, переехала в коттедж в Биде с Денни и управляет фермой бывшего мужа Дианы. Полагаю, Ма всем запретила бы наносить визиты Диане, будь это в её силах. Ведь её красавица-дочь оказалась в центре скандала 1932 года. Подумать только. Грязная интрижка и развод. Сэ ля ви, такова жизнь. Девочка влюбилась. Будучи старшей мудрой сестрой, я предостерегала Диану. Её социальный статус станет ничтожным, если она продолжит в том же духе. Правда, я всегда останусь на её стороне, да и все, кто любит её. Со временем и масс мягчится, как, впрочем, и общество. «О, поехали, Нэн!» — со сладкой улыбкой уговаривала Диана. Хотя я знаю, что ты предпочитаешь путешествовать по скучному старому грязному Лондону, Юнити откусила кусок от черничной булочки и вмешалась в разговор. Мы отбываем через несколько недель. Я собираюсь встретиться с Адольфом Гитлером. Я постаралась не выдать своего ужаса. Этот человек монстр, и тем не менее плакаты с Гитлером висели в комнате Юнити. Тогда как нормальной девушке её возраста следовало бы украшать интерьер модными эстампами или хотя бы портретами кинозвёзд, например, Лоуренса Оливье или Кэтри Гранта, то что её кумир Гитлер казалось чистейшим безумием. Каким образом она планировала осуществить своё желание? Я собралась было спросить об этом Юнити, но меня перебила Диана. Да, весьма удачная идея, съязвила она. Мы просто хотим развеяться. Бедная Диана. Мосли, явно не склонный к моногамии, уехал в Париж с другой любовницей. Ей определённо не помешает развеяться. Она постучала по своей чашке ухоженным ногтком, очевидно желая что-то сказать. Что такое, Хонгс, спросила я, вспомнив её детское прозвище. Я получила приглашение от Пуццы. Ханфштенгля, с которым познакомилась на вечеринке. Он министр иностранных дел канцлера Гитлера. Говорит, мы должны приехать и увидеть своими глазами действительность, которую искажают наши британские газеты. Но в самом деле, всё не может быть так уж плохо, и Юнити выразительно закатила глаза. Я приложила усилия, чтобы не измениться в лице. Нет, уж я не собираюсь сопровождать сестёр в этом путешествии, в котором не планируется ни осмотр замка Нойшванштайн, ни визит на пляж Зильт, где купальщики загорают голыми. Представляю, как были бы шокированы наши родители. Я очень люблю своих сестёр, однако знаю, что Диана готова рискнуть всем на свете ради Мосли, а её любовник причастен к чему-то тёмному и зловещему. Его взгляд на мир и человечество, совпадающий с политическими убеждениями Германии, казался мне ужасающе неправильным. Если бы во время этого путешествия Диана доказала мне, что я ошибаюсь, я была бы счастлива. Но я ни минуты не сомневалась. Эта поездка нужна ей не для того, чтобы отвлечься от мыслей об изменах любовника. Она, напротив, надеется укрепить свои связи с Германией, чтобы порадовать Мосли. Я потягивала чай, сожалея, что не могу добавить чего-нибудь покрепче. Юнити всегда следовала за Дианой по пятам, подбирая крошки, словно золотые слитки из рудника в Канаде, который когда-то принадлежал Па. Но сейчас они вдруг поменялись местами, и Диана стала брать пример с фанатичной Юнити. Её почему-то импонировал экстремизм Юнити, восхищавшийся британским союзом фашистов и её одержимость Гитлером. Как часто я чувствовала себя чужой в нашей семье? Это голос разума? Возможно и нет, но по крайней мере наши взгляды сильно отличаются. Я заметила на столе брошюру с анонсом ежегодного митинга, проводившегося в Нюрнберге. Нацистская партия Адольфа Гитлера захватила власть в Германии, запретив все другие политические партии и разрушив демократию в стране. Нацисты достигли единовластия, и Гитлер хотел поведать об их победе своему народу. Мои сестрицы планировали лично присутствовать при этом. «Почему бы не отправиться в какое-нибудь более интересное место? К примеру, в Инвернесс», — предложила я. «Мы могли бы проверить слухи о Лохнессском чудовище, которое там якобы видели несколько месяцев назад. Ма и па присмотрели бы за твоими сыновьями. Может быть, па вовлёк бы их в охоту на детей. Я рассмеялась, вспомнив любимую игру па. В кот солся. Он посылал нас вперёд и гнался за нами на лошади, а собаки лаяли, почувев наш запах. Довольно эксцентричная игра в прятки. Диана утратила интерес к светской жизни в ту самую минуту, как оставила своего мужа. Её нити же слегка рабело при наших друзьях. А их, в свою очередь, нервировали её домашние питомцы крысы. Поэтому меня ничуть не удивило, что обе сестры отвергли моё предложение. Диана поставила чашку на крошечное блюдечко с узором из примул. Мы направляемся в Баварию. Сначала Мюнхен, затем Нюрнберг. Всё уже организовано, но есть ещё одно место на случай, если ты передумаешь. Хотя ваше предложение соблазнительно, боюсь, вынуждена отклонить его. Я ласково улыбнулась и выговорила ягоду из своей черничной булочки. О, леди, нахмурилась Юнити. У тебя есть занятия получше? Я проигнорировала этот езвительный вопрос. Никогда не следует обнаруживать слабость, особенно при моих сёстрах. Глупышка, мне же нужно готовиться к свадьбе, воскликнула я. Некоторые из нас существуют в реальности. Они витают в облаках. Это был удар ниже пояса. Я намекнула на воображаемую встречу Юнити с Гитлером, её мечту о возлюбленном фашисте. Твоя свадьба реальность? с вызовом произнесла Юнити. Ты уже передвинула дату с октября на ноябрь. Я небрежно отмахнулась. Зачем торопиться? Честно говоря, я быстро приближалась к тридцати годам, и вокруг всё громче шептались о том, что я старая дева. А в этом году Ма и Па предложили мне пожить в Свинбруке, среди сельских красот, словно уже списали меня со счетов. До конца этого года я стану миссис. Кроме того, у меня недавно возникла идея насчет новой книги. На самом деле, эта идея возникла в последние несколько минут. «О, расскажи, ты же знаешь, с каким наслаждением я читала Киту твой рождественский пудинг». Диана щедро делилась этой книгой со своими друзьями и Освальдом. Он же кит. Мой второй роман Рождественский пудинг публика приняла чуть лучше, чем Горский флинг. Хотя ни одна из книг не вызвала фурора, благодаря им мой статус в свете слегка укрепился. Роман получил и несколько лестных рецензий. Сегодня забрежла новая идея. Это будет сатирическая повесть. Дань обращению моих сестёр к фашизму. Для чего ещё нужна сестринская любовь, если нельзя немножко посмеяться? Возможно, это мост, который я хочу перейти. Тебе с Освальдом придётся подождать, как и всем остальным, потому что я занята, пишу для Леди и Вок. И, конечно, готовлюсь к свадьбе. Леди нас дразнит, насмешливо улыбнулась Диана. Прозвище Леди дали мне в детстве именно сёстры. «Ну что же, если передумаешь, ты знаешь, где нас найти». Я действительно знала. На ближайшем фашистском митинге. «Я тебя обожаю», — сказала я. «И большое спасибо за то, что подумала обо мне, дорогая. Надеюсь, вы обе превосходно проведёте время». В маленькой гостиной на миг воцарилась тишина. А затем Юнити принялась болтать о новой прическе, которую хотела сделать, и она сказала, что она была виновата. Что-то вроде короны из локонов и о чёрных рубашках, которые купила для митингов в подражании банде чернорубашечников Освальда. Диана с улыбкой кивала, довольная, что у неё есть единомышленница. Чёрный цвет подчёркивает синеву твоих глаз, мягко сказала она Йоните. Мне ты больше нравишься в светло-бежевом, подразнила я, и обе сестры ответили натянутыми улыбками. И ещё быть может в белом или розовом? Согласись, чёрный цвет такой резкий. Юнити вздёрнула подбородок. И я предпочитаю чёрный. А я в любом выгляжу хорошо, холодно заметила Диана, но её губы тронула улыбка. Конечно, ты самосовершенство, с преувеличенным акцентом произнесла я. Так я разговаривала в детстве, когда играла в доктора, готовящегося к операции. Мы с Дианной рассмеялись. Однако Юнити в Нофе испортила беседу, разразившись похвалами в адрес Гитлера. Я притворялась, будто слушаю, составляя ему ме список книг, которые хотела бы прочитать. Потом мои мысли обратились к Освальду. Как ему удалось очаровать мою сестру? Молодая женщина двадцати с небольшим лет, имеющая двоих маленьких детей, оставила богатого мужа и отказалась от стабильного брака, чтобы стать любовницей известного престарелого политика с сомнительной репутации. Вероятно, что-то было в том, как старина Лидер, так мы его с сарказмом называли, ухаживал за Дианой. Может, дело в том, что он отстаивал права женщин? Не зря же к его движению присоединились суфражистки. И леди Ани импонирует то, что он провозгласил себя единственным человеком, способным спасти Британию от экономического краха. Есть в нём что-то от Гитлера. Он тоже верит в чистоту расы и в британское превосходство. Я, однако, нахожу всё это отвратительным. Мосли даже не привлекателен внешне. По настоянию Дианы я посетила один из митингов. Она хотела заручиться поддержкой старшей сестры. Хотя Освальд и великий оратор, он окружил себя настоящими задирами, которые набрасываются с бранью на любого, кто кашлянул или чихнул, нарушив тишину. И ещё одна новость объявила я, достав из-за спины второй номер Татлера. Вы узнаёте особу на обложке. Джана и Юнити одновременно взвизгнули, увидев мою превосходную фотографию. Я позировала в широкополой белой шляпе с тёмно-синей лентой, в тон платье в синюю с белым клетку, которое сшила наша портниха и по совместитетельству горничная. Какой красивый портрет! Шляпа божественная. Юнити пристально рассматривала мой головной убор. Одолжишь мне её? Взяв журнал Диана прочитала заголовок. Достопочтенная Нэнси Митфорд не только очаровательна, она ещё и чрезвычайно умный и интересный собеседник. Как всем известно, я скромно потупилась и умолкла, испытав странную растерянность. Холодная волна дурного предчувствия вдруг окатила меня. Я готовлюсь к блаженству супружества. А мои сёстры тем временем с головой погружаются в опасную одержимость. 4 декабря 1933 года. Хэммиш. Я решила простить тебя за то, что ты разбил мне сердце. Я выхожу замуж за Питера, и мы чрезвычайно счастливы. В момент, когда я скажу да, я забуду обо всех страданиях, которые перенесла. из-за твоей чёрствости. Написанное выше зачёркнуто. Я действительно счастливая невеста прошептала я себе, стоя перед зеркалом в туалетной комнате в церкви Святого Иоанна на Смит-сквер. Моё лицо казалось бледнее обычного из-за чёрных локонов. Я принялась щипать щёки, чтобы вызвать румянец. Однако, вместо счастливого розового сияния невесты, которая выходит замуж по любви, добилась лишь того, что нанесённые на щёки румяна стали выделяться сильнее. Мой жених уже стоял у алтаря в элегантном чёрном фраке с гарденией в петлице и ожидал, когда я появлюсь в белом шифоновом платье с оборочками и в кружевной фате с гардениями. Набившаяся в церкви толпа словно селёдки в бочке, желала увидеть, как счастливая невеста заскользит по проходу к своему идеальному будущему. Ибо разве не такой бывает каждая невеста в день своего бракосочетания? Тоскливая жизнь до дня свадьбы кажется всего лишь холодным дождём, после которого обязательно засияет солнце, ибо в момент обмена клятвами на молодых снизойдёт радость. Мой жених, тот самый солнечный луч, разогнавший тьму, которая окутывала меня в течение 30 лет. Скоро я познаю блаженство. Во всяком случае, я на это надеялась. По ту сторону двери тихий гул голосов смешивался со звуками органа. Прятаться здесь и дальше, предаваясь отчаянию, или отворить дверь в новый неведомый мир? Диана, например, не выглядела несчастной в своём браке, скорее была бесстрастной. Любовь Это утрата иллюзий. Я взглянула на маленькое окошко, прикидывая, сколько времени понадобится, чтобы пролезть через него. Нет, я должна остаться, должна выйти сегодня замуж, прошептала я себе. Последние несколько месяцев, а то и лет, я прилагала титанические усилия, чтобы казаться такой жизнерадостной, какой и положено быть молодой женщине в моих обстоятельствах. Я подражала сияющей улыбке Дианы, Благодаря которой она получала всё, что хотела. Собирать по кусочкам своё разбитое сердце трудно, когда все думают, что ты просто потрясена. "Я действительно счастливая невеста", повторила я и растянула губы в улыбке победителя. В дверь постучали, и в маленькую комнату шагнул па, великолепный в своём чёрном фраке. "Твой жених ждёт, солнышко. Мы не будем заставлять его ждать". Я пригладила платье влажными ладонями, гладкость шёлка меня успокаивала. Пах мыкнул и дёрнул себя за кончик уса. «Ты выглядишь великолепно». «Но выгляжу ли я счастливой?» «Без сомнения». Его глаза блеснули, словно он всё понимал. Он протянул мне руку, и я оперлась на неё. Одиннадцать маленьких пажей, одетых во всё белое, Вы шагивали передо мной, держась настолько стоически, насколько позволяли их энергичные и виртлявые натуры. Единственное, чего мне не хватало в этот день, мужчины, с которым я в течение 5 лет планировала обвенчаться. Я выходила замуж не за Хемиша, в свадьбу с которым слепо верила, обманывая себя. На его месте стоял достопочтенный Питер Рот, младший сын барона Реннела, не обладавший титулом Очаровательный по вес, совершенно неотразимый в своём чёрном фраке. Привидев меня, он усмехнулся, и я поняла, что он ждал меня и подождал бы ещё час. Едва заметным наклоном головы Питер дал понять, что я не разочаровала его. Улыбка на лице моего будущего супруга обещала жизнь, полную смеха и танцев под звёздами. Питер не был богат, не имел титула, И мне не особенно нравилась его семья. Тем не менее, я ощутила трепет, какое-то волнующее, необычное для меня чувство. Наверное, это любовь. По крайней мере, я на это надеялась. Солнце путалось в золотистых волосах Питера. Всё внутри меня перевернулось, когда его тёплые губы впервые коснулись моих. От его мягкой ладони тогда по моему телу будто прошёл электрический разряд. Он заговорил, и его голос Очаровал меня. В своём воображении я была настолько влюблена, насколько исполнена блаженства, что меня буквально распирало. Питер, необузданный и красивый, стал моим миром. Никто из присутствующих не сомневался в нашей любви, да и Питер постоянно твердил мне о ней. Он изливал своё обожание в каждом письме и буквально торжествовал, касаясь моей руки нежным поцелуем. Так стоит ли вспоминать о том, что он сделал мне предложение на вечеринке, когда сильно надрался? Причём я была третьей женщиной, которая этого удостоилась. Нет смысла упоминать и о том, что я согласилась от отчаяния после того, как Хэмиш разорвал наши отношения по телефону, и тем более о том, что и Питер, и я цеплялись за брак, словно за спасательный круг. Этот союз призван изменить наши жизни к лучшему. Я и представить себе не могла более жизнерадостного спутника. О нашем великом счастье станут писать поэты. Да я и сама напишу об этом. Медленно двигаясь по проходу к алтарю, я искренне зарделась, а на губах заиграла трепетная улыбка. Питер ухмыльнулся, вздёрнув подбородок, всегда такой уверенный в себе, и поманил меня лёгким движением пальцев. «Почему нас не познакомили раньше?» Неужели никому не пришло в голову, какую радость мы способны доставить друг другу? Иначе просто и быть не может. Январь 1934 года. Дорогой Ивлин, я возненавидела Рим и планирую написать об этом для леди, если ты меня не остановишь. Вероятно, героиня моей следующей книги будет призывать... К бойкоту этого великого города с его грубыми булыжниками и обилием чеснока и помидоров. Я всё отдала бы за одно из простых блюд ма и за прогулку по котсолцким холмам в своих сапогах. С любовью, Нэнси. Постскриптум. Не говори Питеру, как сильно я ненавижу Рим. Он совершенно очарован этим городом. Позволь мне понести тебе Питер выбрался из такси, остановившегося перед нашим новым домом в лондонском пригороде на Стрэнд-Он-Зе-Грин, сразу за мостом Кью. Порыв резкого зимнего ветра забрался под меховой воротник моего чёрного шерстяного пальто. Питер нагнулся, протягивая мне руку. Я достала кошелёк, чтобы заплатить таксисту. Питер снова забыл о том, что отвечает за подобные вещи. Я могу идти сама, настаивала я, толкнув его руку и расплачиваясь с водителем. Наш медовый месяц официально закончился. Правда, по моему мнению, он закончился даже не начавшись. Почти всё свадебное путешествие мы пререкались, и мои нервы были на пределе. Миссис Род возразил он: "Разве не так поступают герои в книгах? Красивый жених переносит невесту через порог". Вздохнув, я приняла его протянутую руку. Да, Питер умеет сглаживать шероховатости. Может быть, наши разногласия в Риме мне просто померещились? В общем-то, я даже порадовалась тому, что не придётся идти. Моя лодыжка всё ещё болела после того, как каблук застрял между булыжником и итальянской мостовой. Я притворялась, будто всё в порядке, когда Питер таскал меня от одной базилики к другой — всю дорогу читая лекции. К тому же я чувствовала себя ослабленной из-за расстройства пищеварения, от которого страдала на протяжении всей поездки. И тем не менее я — счастливая невеста. Когда Питер взял меня на руки, я вскрикнула и схватилась за свою шляпку к лож. «О, постой-ка минутку, это же наш собственный дом!» Я обхватила мужа за плечи и слегка прижалась к нему. не такой шикарный, как мог бы дать тебе кто-то другой. Питер не раз подчёркивал во время нашего медового месяца, когда я жаловалась на свои жмущие туфли, что он не хью с Майли. Тот положил к моим ногам свой шикарный дом и кучу денег, но я трижды ему отказала. Итак, мне снова пришлось утешать Питера, страдающего от приступов ревности. Да чего же это утомительно быть женой Жизнь с тобой это всё, чего я желаю. Я поцеловала его гладкую щеку, затем обратила взор к небу. Здесь было не так много звёзд, как в Риме, и в воздухе пахло снегом. Я глубоко вздохнула, рассматривая наш уютный коттедж. С завтрашнего дня начнётся моя жизнь хозяйки дома. Роуз-коттедж, наш маленький домик, находился на Trend on the Green в Чизвике. довольно скромных размеров и с тёпло-розового кирпича с большими окнами, перед которыми разворачивалась великолепная панорама Темзы. Катец не отличался ни величиною, ни элегантностью, но он принадлежал нам, и это было чудесно. Мой собственный дом, ни сестёр, ни брата, путающихся под ногами, никаких ма и па, которые вечно учат меня жизни. Я хозяйка этого дома, и мне всё равно, Будь он даже размером со шляпную картонку. Открывающийся с порога прилесный вид напоминал мне о деревне с её розовым садом, окружённым стеной и нежным плеском воды. Трудно поверить, что на каком-то видке истории этот дом являлся пристанищем контрабандистов и укрывал их от закона. Такие контрасты казались мне весьма забавными. Всего 8 миль от центра Лондона с его суетой и вонью Мы сможем поехать в город, если захотим, а сможем остаться в этой мирной тишине, спрятанные от глаз вездесущих писак, которые строчили о нас в газетах. Эксцентричность нашей компании почему-то всех очень волновала. Мы были бы здесь совершенно одни, если бы не несколько соседей. Их дома выстроились вдоль берега немного ближе, чем хотелось бы, однако скрывались за стеной сада Сейчас на закате Роуз-коттедж казался даже более уединённым, чем наш загородный дом в Коцолте. Я практически могла притвориться, будто вернулась в Бетсфорд-парк, любимый дом моего детства. Жаль, что папа продал его, как и другие наши резиденции, в силу экономической необходимости. Питер лихо перенёс меня через порог, и я задохнулась от счастливого смеха. В те дни, когда муж изводил меня скучными рассказами о римской военной стратегии и прочих подобных вещах, я забыла о его склонности к романтическим жестам. Холл нашего коттеджа выходил в столовую и кухню. Стол из красного дерева и такие же стулья, обитые золотистым шёлком, свадебный подарок Дианы, занимали видное место в столовой. Фарфоровый чайный серви с золотыми ободками, ещё один свадебный подарок, стоял на столе. В центре лежали аккуратно свёрнутые льняные салфетки с вышитой монограммой нашей молодой семьи. Аромат тушёного мяса с луком напомнил мне, как давно я не ела. Из задней части дома послышались шаги. Я вдруг сообразила, что мы здесь не одни. Я поспешно сделала Питеру знак спустить меня на пол и оправила кремовую юбку из джерси. Хотя у нас скромный доход, и мы бедны по меркам наших друзей и семьи, Всё же мы не будем ни в чём нуждаться благодаря предстоящей службе Питера в банке, моим писательским гонорарам и содержанию от наших родителей. Мы даже смогли позволить себе прислугу. Взяв пример с мамы, я наняла опытную экономку Гледис Брюс, крепкую женщину с доброй улыбкой и карими глазами, от которых ничего не ускользало. Наполовину уроженка Ямайки, наполовину британка, она с радостью приняла моё предложение. После смерти отца Гледис отослала свою мать обратно на остров, а сама предпочла остаться в Лондоне. Её рекомендовали как безупречную служанку, умеющую держать язык за зубами. Гледис приветствовал нас двумя бокалами шампанского и многозначительной улыбкой. Добро пожаловать домой, мистер и миссис Род. Обед почти готов. Не хотите ли передохнуть в гостиной? Я разожгла там огонь в камине. Это звучит восхитительно. Спасибо вам, Глэдис. Ничего не может быть лучше пузырьков шампанского, от которых щиплет язык. Это ты восхитительно. Питер самоочарования повёл меня в гостиную. Я плюхнулась на диван, мечтая скинуть туфли и поджать ноги. Однако заставила себя выпрямиться и принялась размышлять, какой цвет краски подошёл бы для этих стен. В трёхсотлетнем камине потрескивало пламя. Уютный запах древесного дымка смешивался с ароматом домашней еды. О, как приятно здесь будет читать. На меня внезапно нахлынула ностальгия по Амбару в поместье Астхолл, переоборудованному в библиотеку. Питер поставил свой бокал на каминную полку и повернулся ко мне. Выражение его лица сменилось на серьёзное. Проведя с ним несколько недель в Риме, я поняла, почему мой отец как-то сказал. Когда Питер разговаривает, он похож на хорька, которому зашили рот. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Бедный Питер! Он пребывал в блаженном неведении, и слава Богу!» Я улыбнулась ему над бокалом с шампанским, Как и следующий счастливый жене, которая в очередной раз упрятала поглубже назойливую ярость, так и наровяющей вырваться на свободу. Что такое, дорогой? Завтра я начну работать в банке. Он провёл пальцами по лацкану, словно репетируя, как будет оправлять свой пиджак завтра утром. Ты справишься блестяще. На самом деле, я не имела об этом ни малейшего представления. И если бы поинтересовалась прежними местами его работы, то склонилась бы к мысли, что всё как раз наоборот. По каким-то неведомым мне причинам Пётр никогда не удержался на службе. Но он заверил Па, что женитьба меняет дело. Конечно, его семья приводила аналогичные аргументы и даже зашла так далеко, что собрала сильно урезать его содержание. Надеюсь, Он допил шампанское и направился к викторианскому погребцу, принадлежавшему моему деду, чтобы налить себе приличную дозу бренди. Ты хочешь? Нет, спасибо, дорогой. И я подняла свой наполовину опустевший бокал с шампанским. Ну, как угодно. Обернувшись ко мне, Питер сделал большой глоток бренди. Я хотел бы пригласить своего босса с женой на ужин в знак благодарности за то, что он взял меня на работу. Я продумаю меню. И я сразу же начала мысленно составлять список самых популярных блюд, которые ма обычно подавала гостям. Латтук и гороховый суп. Может быть, копчёная пикша а ля крем или суп из сельдерея. Затем биф брезье, ростбиф, а вместо пудинга мороженое. Французское вино и Нет, нет, задумчиво возразил Питер. Полагаю, рис Идея получше. О, как несправедливо! Ужин на четверых там обойдётся в недельное жалование, а может и дороже, если Питер закажет бутылку их лучшего вина, что он непременно сделает. Я надеялась, что его транжирство в Риме объяснялось радостным возбуждением новобрачного, однако это явно было не так. Дорогой, поставив бокал на журнальный столик, Я скрестила руки на коленях, стараясь говорить сдержанно. Не впервые с того дня, как мы обменялись клятвами. Согласись, что прекрасный ужин дома мероприятие более интимное и приятное, и, возможно, твой босс углядит в приглашении сюда надлежащую скромность со стороны своего служащего. Питер насмешливо сузил глаза, словно я стащила с его тарелки последний кусок пудинга. Я собираюсь сделать себе имя в этом банке Нэнси. Скромность это последнее, что нужно демонстрировать, если я хочу показать свои способности. Пускать пыль в глаза, идя на расходы, которые не можешь себе позволить, тоже плохой способ заявить о своих блестящих способностях. Однако я предпочла промолчать. Правда, это не имело никакого значения, поскольку на следующее утро в свой первый день Питер опоздал на работу. Я надеялась, что это не показатель того, как будет строиться его карьера, и наше финансовое положение, однако, уже имело на этот счёт некоторые сомнения.